Глава 37. Аня. Мне хочется кричать, надрывно кричать, пока в лёгких есть ещё воздух, пока не жжёт изнутри этой кислотной боли, для которой я не могу найти выхода. Я плачу, но слёз нет. Мои глаза воспалены. Я чувствую жжение, сухость, и в зеркале вижу покраснение. Я никого не слышу и не слушаю. Всё, что мне говорят, проходит мимо меня». Не сразу понимаю, когда мне задают вопрос и ждут ответа. Мне хочется, чтобы меня оставили в покое, не трогали, не пытались вытащить из этой пучины тьмы. ань Никита осторожно трогает меня за плечо, заставляю себя открыть глаза. Почему так ярко? Почему солнце светит, когда на душе так пасмурно? Его глаза с беспокойством меня рассматривают. Чувствую, Никите мое состояние не нравится, не знает, как ко мне подойти. Я бы с радостью подсказала ему способ мне помочь, Боюсь, что он всё равно бессилен. Он не волшебник, у него нет машины времени. Он просто человек, который меня любит, волнуется, которому самому тяжело. Я ухожу, через полчаса придёт мать. Садится рядом со мной, берёт мою руку, сжимает. Киваю. От меня всё время ждут какой-то реакции. Я знаю, куда он уходит. Он не скрывает от меня, но мне не разрешает идти за ним. Запретил. Даже прикрикнул, когда я вновь закатила бессловесную истерику. «Никит!» Выворачиваю руку, сама хватаю его за руку, тяну на себя, заглядывая в глаза. «Позволь!» «Нет, Аня, не стоит. Ты сама себе хуже сделаешь, если пойдёшь. Поверь, милая, остаться тебе дома — самый лучший выход!» «Это неправильно. Делаю очередную попытку надавить на жалость, но Никита не поддаётся. Тогда меня накрывает неудержимая злость. Откидываю его руку в сторону. «Ненавижу!» — шиплю сквозь зубы, сверкая глазами. «Ненавижу!» Хватаю рядом маленькую подушечку и кидаю в него. Он уворачивается, не вскакивает на ноги, не орёт в ответ. Он не понимает, не хочет понять, насколько мне важно сейчас поехать с ним. Мне важен этот день. Где-то под пластом горя и отчаяния во мне бьётся маленькая надежда, что всё это ошибка, дурной сон, что ничего на самом деле трагичного не случилось. Мы сейчас поедем в роддом и заберём сына. Он у меня по-прежнему без имени. Это не важно. Важно то, что я сейчас не держу его на руках, Не прижимаю груди. Меня обманывают. Я чувствую, что меня обводят вокруг пальца. Ты мне врёшь. Все вы мне врёте. Аня, прекрати. Мой сын жив. Я это чувствую. отворачиваясь от жалостливого взгляда Никиты, подгибаю коленки к животу, обнимаю подушку. Да, я верю, что мой мальчик жив. Сообщение Бориса Романовича с грустными нотками в голосе так и не уложилось в моей голове и в душе. Я ухожу, мать придёт через полчаса. Никита встаёт, я оглядываюсь через плечо. Он подходит к комоду, берёт наручные часы, застёгивает их на запястье. Сердце сжимается, рвётся, прикусываю губу. Я лежу неподвижно. Как только раздаётся хлопок двери, заставляю себя встать с кровати. Медленно дохожу до окна, смотрю сквозь тюльна выходящего из подъезда Никиту. Возле его машины уже стоит машина Саши и Вани. Верные друзья сразу же отложили свои дела. Пришли поддержать. Обхватываю себя руками. Мне некому звонить и жаловаться, проклинать судьбу и вопрошать у Бога, за что мне такое испытание. Я вспоминаю, что два дня назад звонила мама. Я не перезванивала. Не до этого было. Сейчас беру свой телефон, возвращаюсь на кровать. Гудки, гудки. Они очень действуют на нервы. Я уже собираюсь сбросить, как слышу мамин голос. «Да, Ань». «Привет, ты звонила?» «Да, хотела спросить, когда деньги переведёшь. Нужно отцу лекарства купить, долг соседям отдать и коммуналка. Ты в этом месяце будешь оплачивать?» «Почему я? Живите посредством «Что?» Мама явно опешила от моих слов. Я прикрываю глаза. «Надоело!» «Я говорю, что у меня нет возможности тебе помогать, поэтому крутитесь сами. Тебя уволили?» «Мам!» Смеюсь, откидываюсь на подушки. «Нет, меня не уволили!» Я сейчас на больничном, а потом уволюсь. Не вижу смысла работать. С тобой всё в порядке? Что ты такое говоришь? Нет, со мной не всё в порядке. Я вот думаю, у тебя действительно нет материнского чутья или тебе пофигу на меня, лишь бы деньги присылала. А, мам, как же понятие, что мать чувствует, когда её ребёнку плохо? Может, ты мне и не мать вовсе? Аня, успокойся. Что случилось? Почему ты кричишь? Я кричу. Понимаю, что действительно разговариваю с мамой на повышенных тонах. Я себе раньше такого не позволяла. Шмыгаю носом, несколько слезинок скатываются по щекам. Мы слушаем дыхание друг друга. Я не в силах ей признаться в своей трагедии, однако прорывает. О своем горе хочется кричать на весь мир, чтобы знали все, знакомые и незнакомые. «У меня умер ребенок. Тихо выдавливаю себя. Может быть, после этого я смирюсь? Попробую смириться?» «Может быть, если признаю вслух, мне станет легче, и я не буду придумывать сериальный сюжет? Увы, облегчения не приходит, а вот невыносимая тоска надвигается на меня, как ураган. Я охватаю ртом воздух, а вдохнуть не получается. Доченька, как так? Почему ты молчала? Девочка моя, как же ты там одна?» Мама начинает причитать в трубку, от ее жалости на душе легче не становится, но вот еще один человек будет теперь за меня переживать. «Я не одна, со мной Никита». «Никита? Это отец ребенка?» «На секунду задумываюсь. Маме не нужно знать все тонкости». «Да, отец и мой муж». «Ты даже замуж успела выйти и ничего не сказала?» «Аня, как так?» Я качаю головой. «С мамой никогда не была близка. Мама и дочка, но вот чтобы вывернуть перед ней душу наизнанку, желания нет. Да и сейчас не возникает. Я уже жалею, что проболталась о ребенке, о замужестве, но слов назад не воротишь». «Извини, мам, так получилось». Я постараюсь приехать, с деньгами пока не могу помочь. Да, бог с этими деньгами, береги себя, звони чаще, не забывай нас. Хорошо, мам, пока. Отключаюсь, бросаю телефон наполовину Никиты. Опять укладываюсь. Нужно чем-то себя занять. Нужно каждую минуту наполнить чем-то, иначе я сойду с ума, если буду постоянно думать, строить невероятные домыслы. Подрываюсь, кидаюсь к комоду и вываливаю на пол все свои беременные вещи. Они мне не потребуются. На кухне беру самый большой пакет, запихиваю туники, платья, брюки, кофты. Всё-всё, что больше не пригодится. Есть вещи, которые можно и теперь носить, но они беспощадно мне велики. Сейчас радуюсь, что не разрешала никому покупать детские вещи. Я бы не смогла к ним притронуться. Не смогла бы кому-то отдать или выкинуть. И сейчас, наткнувшись в одном ящике на папку, дрожащими руками беру её, оседаю на пол и открываю. В этой папке собирала все памятные детали, Первый тест на беременность, первая справка о том, что беременна, первое заключение УЗИ, первые снимки УЗИ. Вот снимки в 3D, где отчётливо видно, как малыш сосёт пальчик. Он всегда сосал свой пальчик и часто икал. Я не сразу понимаю, откуда возникает дикий вой. Когда из груди вырываются рыдания, осознаю, что нечеловеческий скулёж идёт из меня. Прижимаю к губам чёрно-белый снимок 3D, раскачиваясь в разные стороны. «Мой малыш, мой мальчик!» «Мой сынок!» Слышу, как открывается входная дверь, не реагирую. Так и сижу среди разбросанных вещей в растянутой футболке с растрёпанными волосами, стескивая в руках чёрно-белую бумажку. «Аня, девочка моя, солнышко! Что ты делаешь, зайка?» Раздаётся рядом голос Полины Сергеевны. Не поднимаю голову, прячусь в волосах, словно они могут меня отгородить от жестокой реальности. Не вырываюсь из объятий, всё так же продолжаю раскачиваться, крепко держа в руках снимок. Я никогда не оправлюсь от этой потери. Все будет хорошо, моя хорошая. Полина Сергеевна прижимает меня к груди, гладит по волосам и убаюкивает, как маленькую».